Девочка. Апрель 1817 года. Весной ей разрешали играть в саду. Там была длинная, усыпанная галькой дорожка, которая велась между двумя рядами темных деревьев и упиралась в зеленую деревянную калитку в изгороде сада. Камешки на дорожке были бесконечно притягательны, округлые и гладкие. То голубоватые с прожилками, напоминавшие воду, то белые, а иногда пыльно-розовые. Девочка сидела на дорожке и один за другим подбирала камешки, катала их по ладони. А они были твердые и в то же время нежные на ощупь и хранили тепло весны. Небо над головой было высокое-высокое, и его рассекали тонкие полоски облаков. В поле зрения появилась птица, тёмное пятнышко на райском небосклоне. Иногда она представляла, что рядом сидит другая девочка, без имени, того же роста, как она сама. Она улыбалась воображаемой подруге и протягивала ей камешки, а потом выхватывала назад и складывала в свою кучку. Рядом стояла женщина в тяжелых черных ботинках на шнуровке. Ее звали Салли. Подолг ее черного платья был заляпан ржаво-коричневыми пятнами. Салли наклонилась и подобрала галыш толстыми красными пальцами. «Один камешек», — сказала она, положив его на кирпичный бордюр, окаймляющий дорожку. Потом подобрала следующий, серо-голубой. «Два камешка», — продолжила она нарочито-ласково и добавила к ним еще один. На этот раз желтоватый. «Три камешка!» Девочке нравилась эта игра. Она тоже подобрала камешек и, покатав его в пальцах, медленно и аккуратно положила в линию к остальным. «Хорошо!» — похвалила Салли. «Четыре камешка!» Деревянная калитка в конце дорожки была заперта. «Откройся она!» И девочка увидела бы за ней целый мир. Далеко внизу, за лесом, возвышались две каменные башни, а за ними лениво текла, изгибаясь река. Она тоже напоминала оживший камешек, серая, с легкими белыми прожилками. «Камешек!» — медленно произнесла девочка. Она почувствовала круглый вкус этого слова, словно взяла галыш в рот. «Умничка! Видишь?» «Ты уже можешь сама сказать!» «Пять камешков!» — восхищенно воскликнула Салли. Девочка начала подбирать новые галыши и добавлять в линию. «Камешек! Камешек! Камешек!» — повторяла она. Она могла бы продолжать бесконечно, но внезапно Салли схватила девочку за руку. «Хватит!» — оборвала она. Настроение у Сали изменилось, словно солнце скрылось за грядой облаков. Она грубо подняла девочку на ноги и потащила в сторону дома, по дорожке через двор, где сквозь неровную кирпичную отмостку пробивалась трава, сквозь дверь кухни, где ощущался запах супа, кипевшего на огромной черной плите. Потом вверх по черной лестнице, с такой силой, что заболела рука, зажатая мертвой хваткой в мощной женской ладони. Посадив девочку на пол в детской, Салия схватила кувшин для умывания и фланелевую тряпку и торопливо обтерла девочке ледяной водой лицо, шею и руки. Пора увидеть мамочку. Ты же хочешь увидеть мамочку? спросила она. Маминой гостиной? Стоял сладкий запах древесного дыма. В очаге горел огонь. Его янтарное пламя мерцало за каминной решеткой, отбрасывая блики на покрытый ковром пол. Ковер был мягкий и состоял из красных квадратов с более темного оттенка красными цветами и завитками листьев в центре. Мама сидела в кресле качалки у огня. Возле столика, ножки которого оканчивались когтями и напоминали птичьи. Мама протянула тонкие длинные руки и прижала ребенка к складкам атласной юбки, от которого пахло древесным дымом, чаем и лавандой. Кара, Кара! сказала мама, с носка. С итальянского, дорогая, на коленях у нее лежала книга. Девочка увидела знакомую потрепанную зеленую обложку и наклонилась поближе, чтобы рассмотреть иллюстрацию на странице. Ей нравилась эта картинка, загадочная и пугающая. На ней изображалось огромное создание с острыми ушами и вздернутой верх мордой. Оно смотрело на низенького, бородатого мужчину с короной на голове. Пока мама читала ей книжку, Девочка сидела у ее ног и одним пальцем водила по цветам на ковре. Слова Лили словно музыка, непрерывно и успокаивающе, ритмично и напевно, но не имели никакого смысла. «До вете адункве сапере, донна миакаре. читала мама. «Кеглеотта, фура де Англия, омо Манрико. «Ди фортуна, ке ди квелли де ланимо». ла ди матьяра ди Унгерия. Сноска. Итак, вы должны знать, мои дорогие женщины, что Галиотта был королем Англии, человеком, богатым не только деньгами, но и душой. А в жены он взял дочь короля Венгрии Матиаса. Огонь мягко потрескивал в очаге. Ветер стучал по окунным рамам. Ковер податливо приминался под пальцами девочки. Пока она смотрела на детали узора с одной стороны, они напоминали цветы, но под другим углом походили на странных зверей, а самое темное красное пятно посередине казалось полуоткрытым глазом. Маленькие золотые часы на каминной полке прозвонили четверть часа, Когда музыка голоса затихла, мама наклонилась и погладила девочку по волосам мягкой ладонью. Сали, сидевшая рядом в своих черных ботинках, пятнавших цветы на ковре под стулом, пробормотала. «Пожелай маме спокойной ночи!» «Спокойной ночи, мама!» Но девочка смотрела на мамины ступни. Такие светлые и сияющие по сравнению с черными ботинками Салли. На маме были белые хлопковые чулки и персикового цвета атласные домашние туфли с застежками, украшенными крошечными зелеными камешками. Девочка осторожно коснулась одного камешка. Пожелай маме спокойной ночи, повторила Сали, склонившись над ней и обдав кислым дыханием. Девочка все еще не могла оторвать взгляд от застежек на маминых туфлях. «Камешек!» — сказала она. «Камешек!» Ада. Январь 1822 года. и Издание управы к зеленому дракону. И вот наступает день, которого она так страшилась. Ада снимает передник и приглаживает волосы, на мгновение застывая перед пятнистым зеленоватым зеркалом, все еще висящим на стене спальни чужое искаженное лицо смотрит на нее из глубины. Зеркало, как и многие другие пожитки, придется оставить здесь. Юный Уилл первым ушел из дома рано утром, проглотив одним махом огромный ломоть хлеба и запив его кружкой Эля. Когда она спрашивает сына, куда он идет, тот всегда отвечает на работу, но редко приносит домой деньги. Ада знает, что должна отвезти парня в сторонку и серьезно побеседовать с ним, но не знает, что ему сказать. Смерть мужа возвела стену умолчания между ней и старшим сыном. Девятилетний Ричард изо всех сил помогает Аде и Энни таскать ящики с одеждой и посудой вниз по лестнице и по скользкой мостовой в их убогий новый домишка на Блоссом-стрит. Но мальчику все время приходится останавливаться, чтобы откашляться и перевести дыхание. Кажется, коробкам и мешкам не будет конца. Ада и представить себе не могла, что у них так много вещей, пока не пришлось их перевозить: чугунок и деревянные ложки, подсвечники и ночные горшки, а еще пол ящика угля и ведерка содой слишком ценные, чтобы бросить их на старом месте. А сколько воспоминаний! В полу переезда она чуть не позабыла про странную белую пуговицу, найденную в траве в том месте, где лежало тело девочки. Лишь по чистой случайности, заприметив ее на подоконнике, ада осторожно переносит ее в новый дом, и кладет на угол стола среди беспорядочно расставленных салона квас, свечных огарков кусков сургуча и катушек с нитками в маленькой темной спальне, которую ей придется теперь делить с четырьмя дочерями. Наконец, перевозка вещей почти завершена. Ричард сидит в дальней комнате и осторожно кашляет в платок. Кара и Амелия — весело кувыркаются на зелёном лоскутном коврике перед кухонным очагом, а Ассали носится вокруг в диком возбуждении и умудряется попасться под ноги каждому. На секунду присев передохнуть, Ада замечает, что волосы Сали, белокурые при рождении, стали со временем стремительно темнеть. Блестящие локоны цвета конского каштана начинают выделяться на фоне соломенных голов других детей. Приходит мистер Кенсдел, стряпчий, с тремя попечителями, целая армия чужаков. Кенсдел грузный мужчина с карманными часами и рыхлой красной шишкой вместо носа. В одной руке у него книга в кожаном переплете, в другой чернильница и вид его напоминает Аде-судью, приговаривавшего заключенных к повешению, которого она однажды видела во время посещения Олбели. Тогда она наблюдала, как Уильям дает показания по делу сумасшедшего бедняги Джона Стеффорда. «У меня нет причин плохо относиться к стряпчему», — думает Ада. Мистер Кэнсделл протягивает мягкую белую ладонь, и неуклюже пытается погладить Сали по голове, но та уворачивается, изображая наездника, скачущего на лошади вслед за гончими. Стряпчи поворачивается к Аде с вкратчивой всезнающей улыбкой и спрашивает. «Это тоже одна из ваших младшеньких? Какие чудесные темные локоны!» Ада пытается следить за тем, как члены совета топчутся по полупустому дому, пожевывая губы и постукивая по трещинам штукатурки стен, а их ботинки оставляют грязные следы на полах, которые они с Энни тщательно намывали накануне, но мысли ее блуждают далеко. Куда ни взгляни, каждая мелочь вызывает воспоминания, и из недр памяти то и дело возникают образы, Когда передвигают тяжелый деревянный сундук из большой спальни, Ада находит за ним пожелтевший гребень из слоновой кости со сломанным зубчиком, застрявший в щели за стеновой панелью. И внезапно вспоминает давно умершую мать Уильяма Элизабет. Та заламывала руки от горя, когда гребешок пропал, и перерыла дом сверху донизу в его поисках. Это случилось сразу после Рождества. Сколько же лет назад? Пятнадцать или двадцать? Оглядывая оголенную комнату, лишившуюся почти всей мебели, ада вдруг вспоминает себя сразу после свадьбы, как впервые переступила порог этого здания, чувствуя себя неловко и неуверенно. Дом казался ей тогда слишком огромным, темным и холодным по сравнению с уютным беспорядком славного жилища ее отца в Хулхэме. Странно, что теперь те же комнаты стали для ады домом, заполненным знакомыми запахами и множеством воспоминаний, как сладких и манящих, так и горьких. Пока непрошенные посетители топчутся наверху, Бормочая, записывая какие-то цифры в обтянутую кожей книжечку, Ада, не удержавшись, спускается по лестнице к площадке, где обнаружила тело Уильяма в ту безотрадную ночь. Она может в точности вспомнить место, где покоилась его голова, хотя пятна крови, оставшиеся на деревянных досках, давно оттерли. Муж еще дышал, когда она его обнаружила. Но Ада в мгновение ока поняла, что долго муж не протянет. После врач сказал, что с ним случился апоплексический удар. Но все вокруг считали, что виновата выпивка. Даже теперь, рассматривая место, где лежал Уильям, она не верит, что муж умер. «Миссис Флинт», — раздается внизу прерывистый голос. «Это новый надзиратель, Бенджамин Бивис». «Свежевыбритый, с горящими глазами и совершенно запыхавшийся. Он выглядит немного старше, чем Уилл в начале службы», — думает Ада. Надиратель явно торопился. щеки у него раскраснились. То ли от усилий, то ли от смущения. В одной руке у него небольшой сверток, обернутый в серую бумагу и наспех перевязанный веревкой. «Прошу прощения за вторжение». Бормочет Бивис. «Мне ужасно жаль, но, увы». Рука со свертком описывает круги в воздухе, пока он подыскивает слова. «Нет нужды извиняться, мистер Бивис», — прерывает Ада, почувствовав напряжение в его голосе. «Теперь здесь ваш дом. Я принес вам вот это. Небольшой подарок». Надзиратель протягивает ей серый сверток и удаляется наверх к вопечителям. Ада развязывает веревку. Внутри, аккуратно сложенная, лежит полоска льняной ткани с розово-голубым узором в мелкий цветочек, вышитым крестиком. Она даже не знает, для чего эта вещь нужна. «Нечто непонятное в обмен на дом», — думает она. Но намерения у надзирателя добрые. «Эти люди не злодеи», Они из жалости дали ей работу дознавателя после внезапной смерти Уильяма. Но когда Ада попыталась защитить свои интересы и попросила разрешения остаться жить в здании кружной управы, жалость превратилась в раздражение. Все только обрадуются, когда она уедет. И еще больше обрадовались бы «Откажись она от должности». Но этого они не дождутся. Во всяком случае пока она не выяснит имя мертвой девочки. Внезапно Ада ощущает дикую усталость, с трудом подымается в свою пустую спальню и в отчаянии ищет, куда бы присесть, чтобы дать отдых ногам. Из мебели тут остался единственный стул с мягкой обивкой, который стоит возле окна. Опустившись на сиденье, Ада не может сдержать вздох. Ей вспоминается свёкор. Давным-давно он за два фунта купил пару этих стульев. В то время они казались невероятно экстравагантными. Сейчас мистер Кенсдалл настаивает, что их стоимость всего фунт 4 шиллинга за оба. Но ада слишком утомлена, чтобы спорить. Слабый солнечный свет проникает сквозь открытые ставни и падает ей на лицо. На улице вопит ребенок. Крик невыразимого горя, которое все мы испытываем порой, но только малышам разрешено выражать его так открыто. Затем принимается лает собака, и мужской голос через дорогу сердито кричит «Прекратите гвалт!» Впрочем, непонятно, имеет он в виду пса или ребенка. Ада пристально смотрит на фасад дома напротив, где живет серебряных дел мастер — и вспоминает недавнюю лунную ночь, когда ей привиделась странная темная фигура, бежавшая вдоль домов. Сейчас, посреди бела дня, ничего не может почудиться. Грохочет на улице экипаж, пара ребятишек катят по мостовой серсо и вопят от страха и восторга, когда обруч выскальзывает у них из рук и несется в сторону канавы. Все кажется таким нормальным, Спокойным в солнечном свете. Но мысленно Ада все еще слышит дикие звуки той ночи, Раздавшиеся возле двери. Стук и царапание ногтей. А еще тихие всхлипы. И вдруг они раздаются снова. У нее перехватывает дыхание. Царапающий звук, а потом вздох. Где-то совсем рядом. Сердце пускается в скач, Но Ада тут же осознает свою ошибку. На этот раз шум идет не от невидимого существа на улице, а со стороны коридора и за двери спальни. Створка чуть приоткрыта, так что ей удается разглядеть лишь тень стоящего в коридоре мужчины, даже не одного, а двоих. Склонив головы друг к другу, они о чем то шепчутся. «Я про Джону Холла», — тихо говорит надзиратель Бивис. «Ему придется уйти». Один из попечителей что-то неясно бормочет в ответ. Ада понимает, что разговор не предназначен для ее ушей, но слишком устала, чтобы шевелиться. — А все выпивка, — продолжает Бивис, как и у бедняги Флинта в последние его дни. Случится еще одна трагедия, если не действовать быстро. — Я считал холод трезвенником, — бубнит второй голос. Он регулярно посещает церковь по воскресеньям. Я никогда не видел, чтобы он пил больше пинты Эля за раз. Вы уверены? Я видел, как он спит на посту в пять утра, — поясняет Бивис. Еле добудился. И это уже второй раз. В четверг было то же самое. А сегодня еще хуже. Со всем умом тронулся. Болтал о призраках. «Призраках?» — резко вскрикивает второй призраках, которые ночью бродят по улице, так он говорил, вернее, бессвязно лепетал. Бивис понижает голос до шепота, но почему-то его слова становятся лишь отчетливее. И еще упоминал того погибшего ребенка, мол, видел призрак мертвой девочки на улице, клялся, положив руку на сердце. Я видел ее лицо в свете лампы, это тот же ребенок, вот как он сказал. Не сомневаюсь, что Холл и сам в это верит. Но тут либо выпивка, либо психическое расстройство. В любом случае ему придется уйти. Джейми Харбатл, владелец зеленого дракона, с яростной энергией швыряет грязные кружки из-под пива в бочку с водой. Мутные волны перехлестывают через край бочки и оставляют лужи на плиточном полу. В воздухе висит застарелая вонь спиртного, дыма трубок и мочи. Огонь в большом открытом камине едва теплится. В зале становится все прохладнее. Джейми стоило бы поворошить тлеющие угли и подбавить дров, но ему и дела нет. Он злится из-за пустого трактира. Ведь в это время уже должно быть полно посетителей. Злится на свою жену Бетти. Строившую глазки постояльцу с порочным лицом, а в особенности злится на молодую женщину, которая сидит в углу трактира уже целый час и молча смотрит на бутылку джина перед собой. Харбетл понятия не имеет, кто она, но в тайне винит ее за то, что в 4 часа дня трактир все еще пустует. Она его сглазила это точно. Единственное живое существо в трактире помимо нее — старая облезлая дворняга, громко храпящая среди корзин и пустых бочек под старой дубовой скамейкой. Закопченные стены заставлены полками, на которых теснятся разнообразные бутылки, фляги и кувшины с выпивкой. В клетке болтается полинявшая чучело попугая — морская ракушка, привезенная одним моряком с Азорских островов и череп павиана, его провалившиеся глазницы, таращатся на пустой зал. Замызганный кусок ткани, свисающий из потемневших стропил, когда-то был украшен изображением святого Георгия, который пронзал извивающееся тело зеленого дракона. Но теперь холст так обтрепался и выцвел, что на нем с трудом можно разглядеть очертания чешуйчатого хвоста иконского копыта. Женщина, сидящая в углу, худая и изможденная. Сухие блеклые волосы, пакли, спадают ей на глаза. Тущие руки сжимают бутылку с джином, и время от времени посетительница делает большой глоток, но в основном просто сидит и смотрит в одну точку. Джемми замечает, что ее можно было бы назвать красивой, не будь лицо таким костлявым и заплаканным слишком костлявым, чтобы понравиться Харбатллу. Она сидит абсолютно неподвижно и беззвучно, а слезы, не переставая, текут у нее по лицу, оставляя постепенно разрастающиеся мокрые пятна на потертой зеленой шали, наброшенной на плечи. Настроение у Джемми не улучшается, когда распахивается входная дверь, и появляется еще одна женщина, маленькая, пухлая, средних лет и в голубом чепце, из-под которого выбиваются кудряшки. Она настолько не к месту в зеленом драконе, что гнев трактирщика закипает с новой силой. «Что вам угодно?» — угрюмо спрашивает он, уставившись на виснущее лицо женщины и ее слегка полинявшее платье и накидку. «Не то чтобы бедная, думает он, — «но и не богата. Джеми гордится своим умением сходу определять такие вещи. Дайте мне глоток чистой воды, а я заплачу вам пенни, — говорит женщина, выдержав его пристальный взгляд. Глаза у нее серые и удивительно проницательные. Воды! возмущенно вскрикивает Джеми. У вас разве нет воды дома? Для чего вы здесь, если вам не нужна выпивка? Ищете пропавшего мужа? Нет. «Ищу пропавшую мать. Я дознаватель из округа Нортон-Фолгейт. К нам в здание управы принесли мертвого ребенка. Я пытаюсь выяснить, кем была погибшая и откуда пришла». «Зеленый дракон» — пятый трактир, куда ада заходит сегодня. Ноги ноют от долгой ходьбы, и ее с каждым разом все сильнее тошнит от кислых запахов заведений, и устала враждебных взглядов хозяев. Но чем дальше она продвигается в своих поисках, тем непреодолимее стремление продолжить. Теперь она просто не может сдаться. Где-то в городе есть человек, который знает имя мертвой девочки, и она найдет этого человека. «Девочка меня преследует», — думает она. «Призрак она или не призрак?» «Но точно меня преследует». «Если вы из Нортинг-Фальгейт», — ворчит Джемми, коверкая название района, «тогда что делаете в этих краях? Скорее всего, ребенок из вашей части города». Девочка похожа на иностранку. Возможно, приплыла сюда на корабле. Или ее отец-испанец. Мне посоветовали поискать в Шедвилле. Джемми Харбатл фыркает. «Верная мысль Шедвилам. Там народ всех мастей. Испанцы, малайцы, китайцы. Полукровки на любой вкус. Если кто-то из них потерял ребенка, я ничуть не удивлюсь. Он возвращается к своим кружкам, с подчеркнутой злостью швыряя их в бочку с водой. Все еще стоя к Аде спиной, трактирщик снова что-то бормочет. Но слов не разобрать. Она просит повторить. Он с явной неохотой оборачивается — И цедит сквозь зубы. «Разве что это как-то связано с той сумасшедшей?» «Какой сумасшедший?» «То ли сумасшедший, то ли пьяный», — добавляет трактирщик. «А может, и то, и другое». Он переходит на жуткий фальцет, передразнивая женский голос. «Они снова украли моего ребенка. Они снова украли моего ребенка. Отведите меня на корабль!» и тут же возвращается к привычной манере говорить. Но она не упоминала Нортинг-Фальгейт. Просто кричала «Отведите меня на корабль!» И, насколько могу судить, та женщина не иностранка. «Она не сумасшедшая», — произносит вдруг женщина в углу, четко и ясно, повернув к ним заплаканное лицо. Ада пристально разглядывает ее. «Незнакомки?» Вероятно, не сильно больше двадцати, но выглядит она старше. Под глазами залегли темные круги, а ногти на руках обгрызены до самого мяса. Ада подходит ближе и подвигает стул к ее столику. «Расскажите мне», — тихо просит она, «Вы знаете женщину, кричавшую, что ее ребенка украли? Где мне ее найти?» Трактирщик снова фыркает, и выпаливает, прежде чем посетительница успевает открыть рот. В рундуке Дэвид Джонса. Вот где вы ее найдете. Сноска. Идиома, обозначающая могилу моряков, прыгнула в реку и утопилась вчера вечером. Вот так. Дежурные полицейские до сих пор ищут тело. Бедняжка, бормочет молодая женщина. Упокой ее, Господь. Она не была сумасшедшей, разве что слегка неравновешенной. Много лет назад она, по ее словам, потеряла ребенка, а теперь пропал второй. Уж не знаю почему, но она была уверена, что ребенка маленькую девочку, украла жена моряка. Мать обезумела от горя, но не спятила. Думаю, она хотела доплыть до одного из кораблей. Говорят, пошла на дно, как камень. Вы не видели, как это случилось, спрашивает Ада. Нет, меня там не было. Я слышала девушек, вместе с которыми живу. Две из них стояли на набережной, когда все случилось. Но до этого мы с утопленницей разговаривали прямо здесь. Она показывает рукой на скамейку с другой стороны зала, под которой все еще дрыхнет пес, дергаясь во сне. Вон там она сидела два дня назад. Слегка выпила, но не была пьяна. И сумасшедшая не была тоже. Рассказывала, как любит дочку. И уже много дней ее разыскивает. Малышка Рози. Так она называла ее. Мне было жаль, что я ничем не могу помочь. Я ей так и сказала. Она ответила. Ничего, милая. Хорошо просто выговориться человеку с таким добрым лицом. Молодая женщина горько усмехается. «Забавно. Немногие считают, что у меня доброе лицо. Рози». Ада тихо повторяет имя, вспоминая восковое лицо девочки в караульной. «Рози». А ее мать не назвалась сама? Были у нее другие дети? Муж? Этого не знаю. Она не говорила ни о муже, ни о детях сказала только, что много лет назад потеряла еще одного ребенка, но имя свое назвала. Кэтрин, молодая женщина запинается. Кэтрин как-то там забыла. Кэтрин, а потом что-то нака. Ада протягивает руку и берет холодную ладонь женщины в свою. Рука свидетельницы неподатлива и неподвижна но женщина ее не одергивает. «Спасибо, моя милая», — говорит Ада. «Спасибо. Вы очень помогли. Вы поэтому плакали? И из-за того, что Кэтрин утонула?» «Нет», — отвечает молодая женщина так резко, что Ада понимает, выпытывать не стоит. «Вопросы множатся», — думает она, «а ответов нет». Кое-что она успела узнать за 20 лет жизни с Уильямом. Большинство загадок остаются неразгаданными. Находишь один ответ, а он оборачивается лишь началом следующей головоломки. И главную тайну труднее всего раскрыть. «Рози, возможно, так и звали девочку. Или трагическая история этой матери — простое совпадение». Ребенок, умерший в том заброшенном дворе возле старой конюшни, мог быть потерянной Рози, а мог и не быть. А теперь мать мертва, и, похоже, никто о ней больше ничего не знает. Дверца захлопнулась так же быстро, как приоткрылась. Ада оставляет пенни на стойке трактирщика, хоть ей-то не по карману, да и стакан воды принести он так и не потрудился. Она уже идет к дверям трактира, когда молодая женщина в углу внезапно вскидывает голову и произносит «Кример». «Что?» — растерянно переспрашивает Ада. «Кример», — повторяет молодая женщина. «Так ее звали. Мать. Кэтрин Кример. Или, возможно, Крамер. Но вроде бы все же Кэтрин Кример». Река вот-вот выйдет из берегов. Ее мутные темные воды, пенясь, выплескиваются на булыжную пристань, когда ада возвращается домой в быстро сгущающихся сумерках. Поднимается ветер и силится сорвать плащ с ее плеч. Фигуры встречных прохожих движутся торопливо, сутулясь от резких порывов, и спешат вернуться в тепло своих домов или гостеприимных трактиров». А огни светильников, на пришвартованных на глубине судов, мигают в темноте, отбрасывая на покрытую рябью поверхность воды танцующие отражения, похожие на языки пламени. В дальнем конце пристани, возле большого темного предмета, лежащего на земле, собралась горстка людей. У одного в руках фонарь, который он держит высоко над головой, пока остальные разглядывают бесформенную кучу у своих ног и тихо переговариваются друг с другом. Да До Ады долетают лишь обрывки слов, приносимые ветром. Двое держат в руках обордажные крюки, и, приблизившись, Ада замечает небольшую лодку, пришвартованную к причалу. Не остается сомнений, что за предмет лежит на земле. Светлый кружок от фонаря падает на темную мокрую ткань, из-под которой выбивается прядь черных волос и бледная рука со скрюченными пальцами, покрытая полосами речного ила. Тело утонувшей женщины нашли. Ада колеблется, не зная, стоит ли подойти, чтобы расспросить людей, столпившихся вокруг, и взглянуть на лицо трупа. Возможно, она уловит сходство с мертвой девочкой, но от вида этой бледной безжизненной руки Аду бросает в дрожь. И в конце концов она поворачивается и идет в сторону дома, повторяя про себя давно забытую фразу, непрошенно возникшую в памяти, как только ей назвали имя утопленницы. Бедняжка Кэтрин Кример. Словно обрывок мелодии, которую давно слышал и позабыл, а потом услышал еще раз, и теперь она непрестанно крутится в мозгу, как надоедливая муха. Она слышит, как ее муж называет это имя, видит Уильяма мысленным взором. Он сидит у камина с трубкой в руке и с кем-то разговаривает. «Когда же это было? Шесть или семь лет назад? Может и больше?» Больше Ада ничего не помнит. С кем Уильям разговаривал? Что еще сказал? Вспоминаются только две фразы, произнесенные жалостливым и слегка самодовольным тоном, каким часто обсуждают чужие невзгоды. «Бедняжка Кэтрин Кример», — говорит Уильям, и она слышит, как его голос взмывает вверх и снова падает. «Бедняжка Кэтрин Кример». Прямо в точности, как бедняжка миссис Дэллоу. Кто мог подумать, что такое случится снова? Девочка. Июнь 1819 года. В те дни, когда к маме приходил престарелый святой отец Шихан, Салли и с девочкой играли в прятки. Салли вела ее вниз в маленькую кладовку позади кухни, где всегда пахло плесенью и луком. И они сидели там, слушая шаги и отдаленные голоса священника и мамы. Те разговаривали в комнате наверху. «Давай будем вести себя тихо, как мышки», шептала Сали, угощая девочку маленькими кусочками сыра. Девочка еле слышно хихикала, пряча лицо в фартук. Но затем появился новый священник, отец Амвросий. И оказалось что им больше не нужно играть в прятки. Они с Салли поднимались к маме в гостиную и стояли в углу комнаты возле черного золотом шкафчика, который девочка любила больше всего на свете. Когда она была младше, шкафчик казался очень высоким. Она не могла видеть верхнюю полку, и маме приходилось поднимать девочку на руки. Но потом она подросла, И уже могла восхищенно разглядывать предметы, лежавшие на блестящей поверхности, покрытой черным лаком. Все те странные и красивые вещи, которые капитан привез из Индии, с Фиджи, из побережья Тартарии. «Смотри, это слон», — любила повторять мама. «Видишь, какой длинный хобот?» Капитан нашел эту картину в далекой Бенгалии. «А вот ракушка сандвичевых островов. Приложи ее к уху. Слышишь шум моря внутри?» Когда девочка приложила большую розовую раковину к уху, она различила далекий ревущий звук, но тот не показался ей похожим на шум моря. Больше всего ей нравилось, когда мама разрешала подержать полупрозрачную круглую белую штуку, лежавшую в самом центре на верхней панели шкафчика. Ведя по ней пальцем, девочка чувствовала сложные изгибы рисунка, украшавшего поверхность. «Это нефрит», — говорила мама. «Китайская пуговица из нефрита приехала прямо из кантона». «Видишь на ней извивающегося дракона?» Однажды на шкафчике появились предметы, которых девочка раньше не видела. Два оловянных подсвечника и две крошечные серебряные мисочки. В тот день ее нарядили в новое белое платье с жестким кружевом на воротничке, а волосы повязали большой белый бант. «Какие чудесные карие глазки!» сказал отец Амвросий, поглядев на девочку сверху вниз. Прямо как у мамы. Мама захлопала в ладоши и восторженно рассмеялась. Священник с одутловатым сизым лицом был одет в черную сутану, а на груди у него висел огромный золотой крест. Центр креста украшал зеленый камень. Девочка не могла оторвать от него взгляд. «Как тебя зовут, малышка?» — спросил отец Амвросий. «Грейс», — ответила за нее Салли. «Грация», — одновременно с ней сказала мама. «Какое чудесное имя!» Сноска. С английского и итальянского «благодать». «Благодать Божья!» — улыбнулся священник, потом помолчал и добавил. «Она очень молчалива, как я погляжу». «Настоящее золото, наша милая Грация», — сказала мама. «С ней никаких хлопот!» «У нас теперь есть чудесная маленькая часовня!» Снова заговорил отец Амвросий. «Не лучше ли подождать пару недель и сделать все там?» «Ох, нет!» — воскликнула мама. «У малышки грации слабые легкие. Она часто болеет. Мы не можем вести ее так далеко. Ветер и прохлада губительны для нее». Тогда, конечно, лучше провести обряд как можно скорее. Почему отец Шихан не позаботился обо всем раньше? Он был в отъезде в Риме, когда девочка родилась. Отсутствие крещения уже давно меня тяготит. Я так счастлива, что вы сможете его устроить. А ты, малышка Грейс, счастлива? Счастлива, что войдешь в царство Господа нашего Иисуса Христа? Девочка кивнула не спуская глаз золотого креста на груди священника. Салли принесла вощеный фитиль. Отец Амвросий зажег две свечи на шкафчике, и комната наполнилась ароматом пчелиного воска. Священник накинул на плечи вышитую золотом столу, а мама повязала голову белым платком. «Квит пэтис аб экклезия спросил девочку отец Амвросий. «Сноска». «С латыни, что ты просишь у Церкви Божьей». Та молча смотрела ему в глаза, не понимая ни слова. «Она не знает латынь», — прошептала мама. «Я скажу все за нее». И потом проговорила громко. «Фидем» — сноска. С латыни — веры. «Фидес» — квит тебе проэстат. Сноска. С латыни — что даст тебе вера. Витем этерном. — «сноска», с латыни — «вечную жизнь». Когда мама ответила на вопросы священника, он наклонился над девочкой. От него пахло сахаром. Отец Амвросий прижал большой палец к колбу девочки, и она размышляла о маминых словах про ее легкие и прохладу. «Почему мама сказала, что ей нельзя гулять на ветру?» Девочка обожала ветер. И иногда в сумерках, когда вокруг было мало людей, Салли выводила ее за зеленую калитку в стене, окружавший сад. И они гуляли по узкой дорожке среди деревьев. Они доходили до поворота. И девочка видела вдалеке реку, текущую к морю. А за рекой неясные очертания огромного города. Ветер, идущий с реки, Дул ей в лицо и трепал волосы. На реке можно было разглядеть высокие корабли. Их огромные паруса тянулись в небо. «Этот плывет на Ямайку», — говорила Салли. «Или смотри, это Нортумберленд. Он направляется в Индию». Капитан плавал на таком корабле. В те редкие дни, когда они отваживались выйти за пределы сада, казалось, что Салли прямо раздувается от ветра. Вихры волос развивались во все стороны. А еще слова начинали прямо-таки изливаться из нее, обычно довольно молчаливой. Она рассказывала девочке о своем детстве в Грейстонсе. Это за морем, в Ирландии. И о путешествиях капитана. Она описывала, как капитан и мама впервые встретились на балу далеко отсюда, в порту Неаполя. Как влюбились и поженились всего через неделю, чтобы капитан смог привести маму к себе домой, сюда, у Эсткумп. Девочка обожала эти истории не меньше, чем странные рассказы из маминой книжки, полные загадочных слов и картинок. Аремус, говорил священник, Амнипатенс Семпитерна Деус, Патер домини, нострелезу Кристи, Респеке. Дизигнары суперанг фамулам туам по имени Грация. Сноска. С латыни «Помолимся, всемогущий вечный Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, призри на эту рабу твою!» Святой Отец взял со шкафчика одну из маленьких серебряных мисочек и крошечную серебряную ложечку, зачерпнул что-то белое и протянул к губам девочки. Она крепко сжала их. Сердце ее затрепыхалось, Словно птичка в клетке. «Все хорошо, Карамия», Мягко успокоила мама. «Сноска. С итальянского, моя дорогая. Открой рот. Это просто соль». Девочка медленно рожала губы. И ложка скользнула внутрь. Вкус соли наполнил рот. Словно соленый ветер прилетел с моря, где исчез за горизонтом корабль капитана. Стояло лето, и вечерами подолгу было светло. В конце того дня, после того, как девочка съела смородиновый пирог, ей расчесали волосы, намокшие от воды, неуклюже вылитые ей на голову отцом Амросием. Новое жесткое белое платье сняли, и снова надели старое синее серым передником. Салли молча взяла подопечную за левую руку и повела к зеленой двери сада. В другой руке Салли несла букет белых цветов, обернув стебли мокрой тряпкой, с которой капала вода на галечную дорожку. Девочка разжимала и сжимала свободную правую ладошку, воображая, что держит за руку невидимую девочку, которая молча идет рядом с ней. Воздух оставался неподвижным. Длинные тени деревьев падали на дорожку. Но когда сали с воспитанницей дошли до поворота и взглянули вниз на реку, на воде еще виднели серебристые отблески. Река не отпускала свет дня, не желая уступать ночи. Далеко в направлении моря виднелся силуэт высокого трехмачтового судна на фоне темнеющего неба. «Как думаешь, куда он плывет? – спросила Салли. «В Индию», — заявила девочка. Индия была темным сине-фиолетовым словом, и его словно ночное небо усеивали звезды. «Хиндия!» — воскликнула Салли, сжав руку девочки. «Точно! В Индию он и направляется!» Потом добавила задумчиво. «Туда плыл и капитан, когда пропал». Ты же знаешь, твоя бедная дорогая мама смотрела вдаль и ждала много дней, надеясь, что он вернется домой. Случаются дни, когда мне кажется, что она все еще ждет. А потом новое горе. Она помолчала пару мгновений, потом снова сжала руку девочки и сказала более радостным тоном. «Она так добра к тебе, твоя мама. Она ведь добра, моя милая?» «Добра». — ответила девочка. — Ты свет ее жизни, ты ведь знаешь, — добавила Салли. Девочка смотрела на сияние реки, серебристо-серое и слегка озыбкая от ветра. Оно переливалось, словно серый шелк на огромной кровати в маминой спальне. Дальше, в самом конце дорожки, виднелась маленькая запертая калитка в старой стене. Дверца вела в заброшенное дикое место, похожее на лес. Там росло много кедров и высились большие камни. В вечернем свете белизна камней выделялась среди деревьев, темные ветви которых клонились к низу, почти касая земли. На открытых участках росли осока и иван-чай. Иванчей был такой высокий, что щекотал щеки девочки, когда они молча шагали между камней через сад. Стайка птиц, устроившаяся здесь на ночлег, прочирикала что-то с одной из веток дерева и замолкла. Салли твердой рукой подвела девочку к двум валунам, стоявшим почти вплотную к покрытым хом стене. Серый камень был огромный, выше девочки и на нем были вырезаны какие-то слова и силуэт парусника, трехмачтового, и на двух мачтах расправлены паруса, вокруг кораблика бушевали каменные волны. Второй камень был белый и совсем маленький, такой маленький, что девочке пришлось присесть на корточке, чтобы дотронуться до него». На ощупь он напоминал нефрит, из которого была сделана пуговица, приплывшая из кантона. На камне имелась гравировка, шесть слов и маленький цветок рядом с ними. Перед камнем стояла крошечная ваза из алибастра, спрятанная в траве. Салли поставила в нее цветы, а потом прикрыла глаза, сложила руки на груди и беззвучно зашевелила губами. Девочка потянулась пальцами гладкому белому камню и пощупала лепестки вырезанного на нем цветка. Капля воды упала с тряпки, в которую Салли заворачивала цветы, прямо на камень, побежала по нему вниз и застряла крупной бусиной на одном из лепестков каменного цветка. Девочка потрогала эту прохладную бусину пальцем, а потом аккуратно смахнула.